Восилий бык. Одна ночь. Юнкерсы налетели внезапно. Их тонкохвостые стремительные тени вынырнули из островерхих разбитых минами крыш и обрушили на город свистовые громовые рёв. Оглушенный им автоматчик Волоко замедлил бег, присев, втянул голову в плечи и на несколько секунд сжался под всё нарастающим визгом бомб. Скорее, однако, сообразил, где спасение. Боец метнулся на забросанный мусором тротуар и очутился под чугунной решеткой, тянувшейся вдоль улицы. Несколько долгих мучительных секунд, прильнув к раскаленному асфальту, ждал. Бомбы разорвались за оградой. Земля со вздохом тяжело содрогнулась, тугая горячая волна ударила волоку в спину, что так коротко и звонко свякнуло рядом. И сразу же улица, дома и вязы в сквере окутались клубами серой пыли. Полутонные. подумал волоко сплёвывает песок. Вокруг по тротуару, в сквере и на мостовой перекали обломки камней и шлёпа реслитки асфальта, сметнув высыхав воздух, из спеша просеялась туча земли. И в ней медленно оседая густой мельтешило листва акаций. Где-то вверху простучал пулемёт. В тот час от серого заrapa два осколка из здания брызгнул штукатурка и большая с бабовой струг жёлтых пуль, цокнув по камням, бешено завертелась над тротуаром. На очередном заходе снова ревели пикировщики. Надо было бежать дальше. В сквере среди ещё не осевшей пыли уже замелькали полусогнутые, пропотевшие спины бойцов. Кто-то перескочил через жерд как грады и бросился на противоположную сторону улицы. По тёмной латке на плече волоку узнал сержанта, командира отделения из их взвода. Обрадовали, что впереди есть свой человек. Боец вскочил и, пригнувшись, спустился следом. Сержант в несколько прыжков перебежал улицу и под новый рев пикировщиков вернул в подворотник. Волока же немного отстал. Позади грохнул взрыв, и когда он, запыхавшись, влетел под спасительные своды для подъезда, тот в неожиданности едва не вскрикнул. Со двора прямо на него выскочили два немца. Волока споткнулся, шарахнулся было назад, но и немцы тут, видно, не ждали его. Передний что-то бормотал заднему. На мгновение в его расширенных глазах блеснули испуки и удивления. В то же мгновение Волоко Ницелес нажал на спуск. Автомат задорвнулся в беспорядочной очереди. Немец выпустил из рук карабин и упал лицом на мастерую. Его новенькая, меченая альпийской эмблемой каска, громкость звякая и криво покатилась по тротуару. Куда исчез задний, Волоко не увидел. Вокруг грохотали взрывы. Где-то со стоном врушилось здание. Под дворотом хлынули клубы рыжей кирпичной пыли. Волока прыгнул и перескочил через откинутую руку немца, на которой ещё дёргались кисти с перстнями на пальце, и сунулся в nasiш, раскрытую дверь. Внутрь и вниз тут сбегали ступеньки. В спешке Волока промахнулся ногой и торчком полетел в темноту. Опережая его, в полумраке загремел его автомат. Так боец очутился в подвале. Тут было тихо и темно. Прохлады бетонного пола сразу охладило разгоряченное тело. Потирая ушибленные колени, Волоко прислушался, медленно встал, ступил раз, второй, наклонился, отыскивая на полу брошенное оружие. И от неожиданности вздрогнул. Пальцы его наткнулись на что-то пыльное, тёплое и несомненно живое. Волоко как-то не сразу сообразил, что это сапоги, которые тут же рванулись из-под его рук. И тут что-то тупое и тяжёлое ударило бойца в спину. Волока ахнул от боли, но не упал, а взмахнул обеими руками, сгрёв в темноте чьи-то ноги. Сознание пронзила догадка. Немец. Немец не удержался, свалился на землю, руками успела схватить Волока за голову. Иван напрягся, пытаясь вырваться, но напрасно. Враг всё ниже перегибал его голову и шаркаей по полу подкованными сапогами старался отоделить его. Но Иван, уже придя в себя, от испуга уцепился за одежду немца и нащупав подошвы, упор и всем телом толкнул врага. Эх! Анебо оба тяжело рухнули на пол. Иван задыхаясь от боли в подвёрнутой шее, почувствовал, как что-то под ним хрустнуло. Он теперь оказался наверху и перебирая втинать ногами, искал надёжные опоры. Через минуту, а может и меньше, он с трудом высубдил голову и сделав сильный рывок, сплёстал немца на полу. Еще не совсем уверенный Иван почувствовал, что сильнее врага. Только, видно, тот был проворнее или, может быть, моложе. Ибо не успел боец поймать в темноте его цепкие руки, как те снова ухватили волоку за горло. Иван только крякнул от боли. В глазах блеснул желтый огонь. На минуту он обмяк, отчаянно захрипел, а немец, извернувшись, перекинул в сторону ноги и очутился наверху. — А-а-а, сволочь! — Хипел Иван. Он инстинктивно вцепился в руки, сжимавшие его шею, пытаясь во что бы то ни стало размкнуть их, не дать цепким пальцам сдавить горло. После долгих судорожных усилий ему удалось оторвать одну руку, но вторая точно сползла ниже и ухватила за воротник его застёгнутой гимнастёрки. Боец задыхался. Грудь распирало от удушья. казалось, что вот-вот хрустнут горловые хрящи. Помутилось сознание, я волоком охватил испуг от того, что вот так нелепо отдаёт умирать себя. В нечеловеческом отчаянии он упёрся в пол коленями, напрягся и обеими руками резко вывернув в сторону одну, более мешавшую руку немца. Воротник гимнастёрки затрещал. Что-то глухо брякнуло о пол. Немц засапел бешенно зашаркал по бетонному его подкованные сапоги. Волоки стало полегче. Он высвободил шею и, кажется, начал одолевать немца. На смену отчаянию в сознание ворвалась злоба. Мелькнуло намерение убить. Это передавало силы. Барахтаясь и сопя, он нащупал ногами стену, уперся в нее и всем телом надавил на немца. Тот снова оказался снизу. Волока, мельча от злорадства и ярости, наконец добрался до его жилистой шеи. — И-е-е! — мельчал немец, и Волока чувствовал, что побеждает. Его противник заметно сбавил напор и только оборонялся, хватаясь за ожесточившиеся Ивановы руки. В Волоке, однако, очень мешала сумка с дисками, которая попала под немца и ремень, как на привязи держала бойца. В Волоке снова утратил опору, куда-то пропала стена, ноги скребли по скользкому полу. Но он изо всех сил держался наверху и не выпускал из рук немца, который вдруг закрепел, рванул Ивановы руки раз и второй, Напрягся, стукнулся о бетон головой и неистово забился всем телом. Однако Иван приналег плечом, удерживая пятерней горло, и сдавил. В этот момент наверху что-то стряслось. Оглушительный взрыв туго ударил в уши, в бездну рухнуло черное подсемелье. Сотни громов и грохотов обрушились на людей. Удушливым смрадом забила грудь. Болью пронзила голову, спину, ноги, что-то навалилось и придушило. Он окинул инстинктивно отпрянул от немца, вскинул от головы руки, беспомощно съёжился, подставив обвалу потную, побитую спину и от боли сжал зубы. Грохот однако скоро утих, но тело волоки было сковано такой тяжестью, что нельзя было шевельнуться. И только в сознании билась короткая удивительная мысль: жив. Но не было воздуха, и он задыхался от сернистого, тлеющего смрада песка и пыли. Почувствовал, что задыхается, Иван рванулся из уготовленной ему могилы. Невероятным усилием что-то сдвинуло с себя, хватил глоток воздуха и раскрыл запорошенные песком глаза. Удивительно, как он оцелел. Вокруг уже не было прежней темноты. Вместе с ней исчезла прохлада. Было душно, и повсюду громоздились кирпичные и бетонные груды. Сначала волоки показалось, что взрывом его отбросило куда-то в сторону от того места, где он дрался с немцем. Но вглядевшись в сумерки, боец узнал засыпанные щебёнкой ступени, с которых он совсем недавно скатился сюда. Их было только шесть снизу. Повыше, упиршись ребром в лестницу, застряла рухнувшая с потолка бетонная глыба, наглухо заградившая выход. С другой стороны, наискось врезавшись концом в заваренный кирпичный пол, лежала причудливая изогнутая взрывом ржавая двутавровая балка. Упади она всего на каких-нибудь полметра ближе, вряд ли довелось бы теперь в локти увидеть её. Повернувшись, Иван высвободил из щебёнки руки, приподнялся, однако ноги были ещё крепко чем-то прижаты. Он повернулся на бок и попробовал встать. Ноги, кажется, были целы, руки тоже. Только одна сильно болела в локте. Стряхивая с себя песок и мусор, он вытащил из завала одну ногу, потом другую и сел. И тогда из груди его прорвался удушливый неудержимый кашель. Иван захлёбывался в его приступе, грудь разрывалась. Пыль и песок забили, видно, все лёгкие. Вздрагивая всем телом, он несколько минут кашлял и отплёвывался. И только когда немного отлегло, снова смотрел вокруг. Да, его крепко завалило тут. И лестницу, и угол. Уцелел только за куток за ступеньками, до каких-нибудь метров до стены. возле выхода. Другая сторона подвала напротив двери была вся завалена кирпичным хламом, бетонными глыбами. Потолок покосился, потрескался. Местами из его чёрных щелей торчала арматура. Из одной такой щели в полутьму подвала, наверное, из улицы, сидился тоненький солнечный лучик, а в нём густо роились пылинки. И лучик едва пробивался до пола, бросая на кирпичный хлам Тусклое пятно света. Помотав головой, волоком вытряхнуло из ушей песок и услышал, как глухими вздохами из-под земли донеслись сюда звуки войны. Взрывы, далекий гул пикировщиков и приглушенные пулеметные очереди. Ивана это насторожило и озаботило. Подумалось, надо быстрее вылезать. Рота, наверное, уже ушла с этого места. Боец поднялся и, спотыкаясь в обломках, поборел к ступенькам. Там он осмотрелся, отыскал и вытащил из-под щебенки свой автомат. Рукавом смахнул с него пыль. То, что нашлось оружие, несколько успокоило его. Иван отдышался и только теперь почувствовал, как сильно болит в плечо. Впервые он вспомнил о немце. «Конечно, тому уже каюк. Придавило где-нибудь в углу. Слава Богу, не пришлось душить гада», — подумал Волока. К мертвому у Ивана злости уже не было. Наверху снова приглушённо застречали очередь. Стреляли из диггеля. Иван узнал бы его где угодно. Это подбодрило бойца. Он встал, пригнул голову, ощупал нависающий над ступеньками глыбу. Поднатожился, толкнул. Однако та даже не шевельнулась. Видно, сверху было крепко приварено чем-то. Но как же выбраться отсюда? Морщится от боли в руке, Иван сошёл со ступеньек, смотрел в темноту покорёженного перекрытия. Нигде ни пролома, ни щели, чтобы можно было пролезть. Обрушивая щебенку, боец вскарабкался на груду обломков и начал ощупывать покосившийся потолок. Один кусок бетона там вроде шатался, но, видно, скрепленные арматуры держался прочно. Боец заглянул в щель, но там, кроме хорошо освещенных на изломе толстых краев, ничего не было видно. Постепенно у Ивана стала заждаться тревога. «Как выбраться отсюда?» Может, крикнуть, позвать на помощь? А вдруг там немцы? Кто знает, удалось ли нашему держать сквер. Такая бомбежка, наверное, немало пособила немцам. Он слез с завала, заглянул в темный угол лестницы. Повсюду выстелось пыльное нагромождение битвы кирпича и бетона. Сколько ж надо перекопать его, чтобы добраться до какого-нибудь пролома? Стоя, Иван встревоженно размышлял об этом. Как вдруг... В кучу завала шевельнулся и скатился вниз кусок кирпича. Тотчас же еще несколько кусков скатилось в куче. Иван осторожился и пригнулся, всматриваясь. Вот тебе и на! Уже без страха, охваченный одним только удивлением, произнес он про себя. Внизу присыпанная щебенка и серела плечо мундира. Край черного, окаймленного голуном погона и до сих пор незамеченное в полумраке, припорошенное пылью лицо немца. Его светлые, с влажным блеском глаза напряженно, со страхом глядели на Ивана. Волоко весь внутренне сжался. Ах ты, проклятый! Уцелел? И левой рукой подхватил за ствол автомат. Но прежнего страха уже не было. Теперь Иван не очень боялся этого недобитого врага. Немец некоторое время неподвижно смотрел на бойца, а потом заворочался в завале. Лицо его при этом скривилось от боли. Сдерживая стон, Он обессиленно закрыл глаза. Убить. Убить. Вмелькнула мысль, и Иван привычно изготовил оружие. Это было так легко сейчас и так просто. Но должно быть, эта лёгкость издержала решимость Ивана. Немет снова заворошился, стараясь высвободиться из-под обломков. "Ну, лезь, попробуй. Подойди", говорил про себя Иван, зорко наблюдая за каждым его движением. "Вылезешь" Тут тебе и конец. Это был четвёртый немец, попавшийся ему под руку. Первого он подстрелил в 43-м из окопа во время атаки. Тот упал на траву, повернулся, как-то удивлённо посмотрел на Ивана и утих. Со вторым пришлось немного повозиться. Иван догонял его в окопе. Немец стрелял из парабеллума, ранил его друга, Макивчука. Это был офицер с кокардой, и Иван, загнав его в тупик, приколол штыком. Третьего застрелил сегодня в подъезде. Теперь вот этот. Но стрелять в лежачего и беспомощного было все же неловко, и Иван ждал, что последует дальше. Только вылезть немцу было нелегко. Он вытянул из-под завала руку, покривился от боли, затем застонал. Остановил на волоке долгий умоляющий взгляд и снова замер в бессилии. Ага, Данило, собака, проворчал Иван. Немiec старался высвободить ноги, привалинные бетонной глыбой, и Иван стоял напротив, наблюдал за его отчаянными усилиями. Немiec застонал, опустил голову, кусая губы. Его так явственно ощутимая боль почти физически передалась Ивану. Наверное, переломаны ноги, подумал Волоко, видя, что немцу не выбраться без посторонней помощи. Иван инстинктивно подступил ближе и, упершись каблуком, отвалил в сторону огромный плоский кусок стены. Потом он удивился этому своему поступку, так как немец стал шевелиться свободнее, отпёрся о пол руками и постепенно вытягивал из-под завала ноги. Ага, цел. Он уже оказался на свободе, но не спешил воспользоваться ею, видно, его крепко пришибло во время обвала. И Иван, скрывая в душе противоречивые, перемешанные с сочувствием злорадства, сдержанно наблюдал за врагом. Опираясь руками в захламленный пол, немец некоторое время сидел, не в силах, видно, совладать со слабостью и болью. Собрав над переносием запорошенные пылью брови, Иван ждал с автоматом на готове. Немец тем временем ощупал свою ногу в колене, шевельнул сапогом. Затем, чему-то удивившись, взглянул на волоку и прислушался. С улицы глухо доносилась стрельба. Прогремело несколько взрывов. С сквоз щелей в потолке посыпался песок. Посмотрев вверх и будто вспомнив о чём-то, немец Троплёв встал и прихрамывая пошёл к лестнице. Иван не видел, у него никакого оружия, знал, что никуда ему не вырваться отсюда. И потому спокойно сел на обломок стены, с превосходством поглядывая на немца. Автомат он держал меж колен. Ага, попробуй. язвительно подумал боец, глядя, как немец толкает плиту над ступеньками. Тот старался, видимо, изо всех сил, но сдвинуть плиту не смог. Тогда немец обернулся, на его удивленном лице отразился вопрос. Однако безучастно спокойный вид волоки, наверное, дал ему понять, что выхода отсюда нет. Немец вяло сошел со ступенек и сел, обхватив руками ногу. Иван с затаенным любопытством осмотрел его помятую, засыпанные пылью фигуры с ефрейтерским шевроном на разоружном до локтя рукаве. Тогда же он впервые увидел у него на боку кобуру. Это заинтересовало и насторожило Ивана. Появилась новая забота: что делать, когда враг ожил да ещё вдобавок ко всему с оружием. Тем временем немец правой ногой снял с левой сапог, подвернул штанину и носовым платком стал перевязывать колено. Колено было разбито, Кровь сочилась из небольшой, но сильной кровоточащей раны. И вскоре поток стал в конец мокрый. При виде раны и крови, Иван вспомнил о своем потертом перевязочном пакете, который он уже месяц на всякий случай носил в кармане. Можно было и не давать. Не так уж ему жалко было этого недобитого гитлеровца. Однако какое-то человеческое великодушие толкнуло его помочь солдату. Немец не ожидал помощи и заметно вздрогнул, когда в мусор возле его сапог встал, схлёпнул он с небольшой пакет. Спирон растерялся, но потом, видимо, понял, и глаза его сразу прояснились. Пробормотав в данке и улыбнувшись, он поднял пакет. Лицо у него было уже не молодое, загорелый лоб, густой изрез в морщинами, и надвисками блестели залысины. На ветрённых небритых щеках-то поршилась светлая щетина. Иван пристально смотрел на врага, не зная, как поступить дальше. и лишь инстинктивно чувствуя, что надо быть на чеку. Немец закатал штанину повыше и стал осторожно забинтовать колено. При этом он мерно покачивался, то и дело подставляя под пучок света щеку с широким косым рубцом возле уха, давнишним следом осколка. Иван, увидев этот след, про себя улыбнулся. Такой же рубец носил и он на левом боку, в память о боях под Курском. Немец, в свою очередь, несколько озадаченно, с заметным беспокойством, Поглядывал на Ивана. Но долго рассматривать друг друга им не пришлось. Землю снова сотрясли взрывы. Очевидно, пальнула Катюша или шестиствольный немецкий миномет. Иван вскинул голову и напряженно прислушался. Немец застыл с натянутым у ноги бинтом и тоже ждал, уставив взгляд в потолок. Но взрывы постепенно утихли, сыпались последние струйки песка из щелей и снова стало спокойно и глухо. Один только лучик косой дымчатой ленточки скупался дился в подземелье. Эти звуки однако беспокоили Ивана. Надо было что-то делать. Как-то выбираться отсюда и занести хуже сюда этого немца. Но немец был беззащитен, подавлен и, кажется, изрядно пострадал при обвале. Иван держал в руках автомат, чувствовал себя уверенно и полагался на свои силы. И к тому же, он видел рядом не какого-нибудь самоуверенного гитлеровца первых дней войны, а пожилого, усталого и очевидно немало перестрадавшего человека. Хотя тот и молчал, не трудно было предположить, что он чувствовал теперь. И только его солдатская форма не позволяла волоки забывать, что перед ним враг. Поглядывая из-под лобья, боец закинул за плечо автомат и полез по завалу к полуразрушенному, потрескавшемуся потолку. Надо было искать выход.